51. Юлий Цезарь, то есть солнечный Цезарь, является частичным дубликатом Андроника Христа. В коллегировской истории перед Августом был знаменитый Юлий Цезарь, то есть солнечный царь. Если перевести его имя на русский язык, Юлий э, Гелиус, то есть солнце. Но как мы теперь начинаем понимать, незадолго до Августа царствовал Андроник Христос. Выше мы уже отметили один из стряхов, накладывающих Юлия Цезаря на Христа. Сразу скажем, что речь идёт лишь о частичном наложении. Мы вовсе не утверждаем, что вся биография Юлия Цезаря состоит из евангельских событий. Это не так. Биография Цезаря довольно сложная, слоистая хроника, возникшая достаточно поздно в результате смешения нескольких различных пластов реальной истории. Одним из них является, по-видимому, биография Андроника Христа из XII века. Подробное обсуждение этого параллелизма выходит за рамки данной книги, и мы изложим его в дальнейших публикациях. Здесь отметим лишь следующий интересный факт. Все мы знаем медицинский термин кесарево сечение или кесарское сечение, то есть когда роды происходят не естественным путём, а с помощью разреза брюшной полости. Почему этот разрез называется кесаревым? Потому что по некоторым сведениям именно таким способом был рождён Юлий Цезарь или Юрий, Юлий Юлий Цезарь. Например, в вышеупомянутой полее читаем: Царство первоначальное римское Юлий от Цезаря. В третье лето царство Клеопатры начав время царствовать Юлий Цезарь. Рекомый выпороток. Прозвище выпороток очевидно означает, что он был выпорот из чрева из чрева матери, то есть вынут при помощи медицинской операции путём разреза. Чрево было разрезано, распорото. Отсюда и пошло кесарево сечение. Но, с другой стороны, про Христа тоже сохранились такие сведения, хотя сегодня и малоизвестные, но все-таки четко выреженные в канонической церковной службе. А именно в старом церковнославянском троичном каноне второго гласа, читаемом по воскресеньям на полуночнице. Ирма с девятой песни этого канона звучит так. Так. Я же прежде солнца светильника Бога восиявши, плотию к нам пришедша из боку девичу, неизреченно воплотившая вариант вот чело ветшася, благословенная чистая, Тя Богородица величаем. Дадим перевод на современный русский язык того, который прежде солнца Божьего светильника воссиял и во плоти пришёл из бока девичьего, незреченно воплотившая благословенная и чистая, тебя Богородица, величаем. Слова пришёл плоть из бока девичьего трудно понять иначе, как рождение кесаревым сечением от девы, то есть Рождество Христа от Богородицы Девы. Мы не знаем больше ни одного случая в истории, когда о каком-то великом человеке или царе сказано, что он был рожден кесаревым сечением. Даже если такое и есть, то, безусловно, встречаются исключительно редко. Указанное совпадение наводит на мысль, что между солнечным царем, Юлием Кесарем, и Андроником Христом действительно есть связь. Более подробный анализ это подтверждает, но здесь мы пока ограничимся лишь сказанным.